«Разрыв с друзьями» посвящается В.С. фон Гюнтер. Часть первая. Вы грязны, оборваны. На вас неумело заплатанное, дурно пахнущее платье, давно не бритые щетины на лице, пыльные всклокоченные волосы, траур на ногтях, выпученные на коленках брюки и гнусного вида стоптанные опорки на ногах. Представьте это себе.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 Он не замечает вашей гнусности, оскудения и грязи. Радостно протягивает к вам руки и приветливо восклицает. «Ба! Приятная встреча! Ну, пойдем!» «И нет-нет, и не думай отказываться. Пойдем со мной в ресторанчик, тут есть такой, с кабинетами. Закусим, выпьем, старину вспомни. Ну уже, друг, не ломайся!» И вот мы с ним в теплом чистом кабинете ресторана.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 «Я бывший человек из ночлежки до Кувалды. Я грубая, мрачная, опустившееся на дно существо, а они все такие чистенькие, корректные, напечатанные на прекрасной белой бумаге и облаченные в изящные золоченные коленкоровые переплеты. Ну хорошо, ну ладно. Ну вот я беру с полки одну книгу, развертываю ее, читаю».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 «Бросаю эту книгу, беру третью». «Так ты меня жди в Крыму», — сказал он, нежно целуя ее. «Когда соскучишься, пришли ко мне в Питер срочную, и я через двое суток уже в твоих объятиях. Тьфу! Даже читать противно. срочное из Крыма в Питер. Через двое суток. А срочную через двадцать дней не хочешь получить? А полтора месяца не хочешь ехать? А из вагона тебя, батька Махно, не вышвырнет, как котенка».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 дорогой 500 рублевая конка